Глава 20, «Не уверен, что это хорошая идея», – пробормотал Макс, когда мы вернулись. та город -то ты забрала, но ну, какой с него прок?» Я удивленно вскинулся. «Что значит «какой»?» «Да им коридоры в изнанке можно латать, перемычки между мирами спокойно закрывать, старых неко бить. «А метка?» – скептически переспросил Макс. «Ты хоть подумал, что в этом теле Тагор тебе подчиняться не будет?» «Я только плечами пожал. Кто мне помешает вернуть старое?» «Никто, но активная метка тут же привлечет внимание мага, который ее устанавливал». «Только пока Тагор находится в реальном мире, а на наизнанке ты сам сказал, что хранить его безопасно». «Хранить, да», – согласился Макс. Но не использовать. Если помнишь, он работает только наверху, хоть и воздействует на оба мира одновременно. Но какой был смысл его забирать, если на верхнем слое реальности он сразу просигнализирует в орден, что ты живой?» Я вздохнул. Его в любом случае нельзя было там оставлять. «Зато можно было избавиться от метки!» Я поначалу так и хотел, но потом подумал, а вдруг Тагор получится перенастроить на другую личину?» «Ты ведь пользуешься нитями, и книги всякие читал, даже с магами когда-то общался. Так, может, ты сумеешь и метку поменять?» Макс поперхнулся. «Олег, ты в своем уме? Я же не маг!» «Но защиту-то ты на доме поставил», — не согласился я. «Умеешь менять ее по своему усмотрению, настраивать интенсивность сетей, что-то туда добавляешь или убавляешь, если считаешь, что это нужно. В чем проблема создать новую метку? Я даже знаю, как она в точности выглядит». Сделай такое же и все дела. А уж бандикам ее скрутить и в Тагор запихать, по-моему, не проблема. «Как же ты мало знаешь о магии», – с сожалением отозвался Кристалл. «Ты, конечно, не маг, я понимаю. Но я ведь говорил, что ничего нового не создаю в принципе, а пользуюсь лишь тем, что изначально вложил в меня хозяин. Он дал мне возможность создавать магические нити. Я действительно их воссоздаю, любого цвета, любой толщины, кроме базовых». С ними я как раз делать и ничего не могу, поэтому использую то, что осталось от прежних владельцев. Да в чем проблема-то? Давай возьмем то, что есть. Нет, Олег. С еще большим сожалением вздохнул Макс. Из базовых заклинаний у нас с тобой есть только фиксаторы и стандартные крепежные заклятия. Те, что мы забрали из старого логова. А они для создания меток не подходят. Здесь нужна полноценная базовая нить, но взять уже готовые сотворить что-то с нуля это разные вещи. «Помнишь, я говорил про артефакты? И про то, что Ковин лишь воспроизводит то, что однажды было придумано разумниками? Тут такая же ситуация. Я знаю много шаблонов для самых разных видов заклинаний. В структуре моего кристалла заложены основы для большинства из них, поэтому все, что в нем есть, я могу с легкостью использовать. Но создание персональных меток – это очень трудоемкий процесс. Это не кучка заклинаний, переплетенных особым образом». Это одна единственная нить, созданная по рисунку твоей, только твоей ауры, и видоизмененная так, что в ней сочетаются сразу много цветов. Я задача сел, уронив на пол сумку с оружием. В смысле метка принадлежности создается по той же технологии, что и защита разумников, как в доме Доротье или в тайнике мастера Авима? Конечно, если бы ты или я владели этой магией, то проблем бы не было». Если бы у меня был артефакт, которым пользуются маги-гильдии, или хотя бы чертежи к нему, тоже не проблема. Но у меня нет ни того, ни другого. Поэтому переплести уже готовые нити я могу. А создать одну единственную нить, строго по твою ауру, мне, увы, не по силам. А значит, Тагор так и останется привязан к лечению Мастера-Карателя. И воспользоваться им без риска, что тебя обнаружат, ты не сможешь». Не говоря уже о том, что если его однажды найдут среди твоих вещей, тебе будет грозить и тюрьма сразу плаха. Гильдия магов очень ревностно относится к украденным артефактам, и еще ревностнее бережет тайны разумников. Поэтому я бы советовал тебе не выносить сознанки оружия каратели, и тем более не пользоваться им бескрайней нужды. Я растерянно уставился настоящий на комоде кристалла. Блин, а вот это уже удар ниже пояса. «Я-то надеялся, что с Тагором мне будет легче. Но если даже ты не можешь поменять магическую метку, то от него будет мало проку». Макс деликатно промолчал, а я со вздохом поднялся. «Ладно, все равно дело уже сделано, и я не побегу обратно в кабинет мастера Нэша, чтобы вернуть Тогор на место. Но если я добуду книги с описанием магии разумников и их уникальными заклинаниями, то сумеешь создать для меня артефакт для производства меток?» «Возможно». А если там найдется описание технологии создания одиночных заклинаний со множеством функций?» «Не исключено. Но я не думаю, что Ковин захочет поделиться с тобой этими знаниями». Я усмехнулся. «Да кто ж его будет спрашивать? Во времени мы никак не ограничены. Та гора на не стухнет. А через год-два, кто знает. Может, мы и прорвемся в их библиотеку. Благо, от изнанки ее почти ничто не защищает». «Кстати, Макс, я тут подумал. А почему на изнанке вообще существует магия?» «По идее, она должна работать и быть заметной только в Верхнем мире». «Ну да, я не маг, поэтому мне это умение недоступно. Но с изнанки-то я ее вижу, и даже на некоторые заклинания могу воздействовать. Уж на базовую это точно». «Просто магия – основополагающий элемент нашего мира», – отозвался Макс. «И вполне логично предположить, что базовые ее элементы одинаково воздействуют на оба слоя реальности. Более того, скрепляют их точно так же, как делают это обычные нитки». погоди -ка. ты хочешь сказать, что магия карателей на самом деле разновидность базовых заклинаний?» «Конечно, иначе она бы не затрагивала изнанку. Все плетения, которые работают в обоих мирах, созданы и преобразованы именно из этого типа заклинаний. Барьерники просто первыми это поняли, и первыми же поставили их производство на широкую ногу». «Ничего себе заявочки!» – пробормотал я, совершенно иначе взглянув на ситуацию. «Это что же получается?» Базовые заклинания — это важнейший элемент устойчивости вашего мира. А маги, которых научились использовать и преобразовывать, Макс, так может, за это их и уничтожили? Ковин всеми силами старался разорвать связь верхнего мира с изданкой, И именно ради этого создал в магии направление по работе с барьером. Но барьерники, вместо того, чтобы его сломать, год от года его только укрепляли. Просто так, создавая, изучая и придумывая заклинания, которые служили для изданки дополнительными фиксаторами, Кристалл недоверчиво крякнула. «Чего?» «Да...» Тоскливо прошептал я. Ковин ошибся, посчитав, что новое направление поможет вашему миру избавиться от сборщиков душ. Барьерники многое дали магическому сообществу, придумали новые способы плетения заклинаний, создали массу артефактов с уникальными свойствами, выяснили все, что могли насчет переселения душ, годами изучали коренных обитателей изнанки, много чего полезного привнесли в теорию магии. Но как только стало ясно, что их магия разрушает все то, к чему стремился Ковин, все это потеряло значение. Успехи барьерников, их открытия, знания... все было уничтожено, лишь бы больше никто не совался наизнанку, не экспериментировал с базовыми заклинаниями и не мешал процессу разрушения барьера. «Сейчас с базовыми заклятиями почти никто и не работает», — невесело подтвердил Кристалл. «Не умеют, забыли». Раньше из таких заклинаний создавали узоры, невероятные сложности и красоте. А теперь гильдия штампует их жалкое подобие, после чего тут же режет на кусочки и продают по серебряному молгу штука. Их используют всего лишь как гвозди, и то лишь потому, что без них нельзя обойтись. Во всем этом есть только одна хорошая вещь. До тех пор, пока магия барьерников все таки используется, пусть и в ничтожной доле от того, что было раньше, изнанка не умрет. «Базовые заклинания будут пронизывать ее насквозь. Удерживать оба слоя реальности вместе, пока это еще возможно». «Однажды может прийти время, когда и этого будет недостаточно», – возразил Макс. Я поджал губы. «Да, но мы с тобой постараемся этого не допустить». Уже вечером, когда на улице порядком стемнело, Я выбрался из дома карателя, держа под мышкой увесистый кристалл и двинулся в сторону присмотренного ранее чердака. Остальные вещи тащили в зубах Улиша. Что-то помогало нести даже маленькая Нура. Идти, конечно, пришлось далеко. Пешком, потому что выбраться с изнанки и вскочить на ходу на закорке какого-нибудь экипажа я бы не рискнула. Вместилище Макса при всей своей внешней крепости было довольно хрупким. Поэтому я нес его сам. причём со всей возможной осторожностью. За один раз нам, правда, переехать не удалось. Вещей в логове хоть и немного, но все же успело подкопиться. Одна корона чего стоила. Плюс после переезда там следовало навести порядок и по возможности убрать со стен и полов следы пребывания у лиши и пакости. Именно поэтому, перетаскав основную часть добра в заброшенный дом на улице Мельников, не совсем на окраине, но все же ринах полутора ходьбы от старого города, Я в последний раз вернулся в дом мастера Шала. все там прибрал, сгреб оставшийся после нас мусор и выкинул осколки от погрызенных пакостью чашек. привел в порядок спальню. Протёр пыль на подоконниках, тщательно подмел коридор и, оглядев дело рук своих, удовлетворенно кивнул. Вот теперь похоже, что в этом месте недавно жил занудный, педантичный, упрямый и фанатеющий от порядка мастер Шала. Ну а если и виднелась на полу пара неучтенных царапин, то что с того? Мог же ослабленный после ранения каратель уронить туда какую-нибудь полку. Или случайно разбить, не удержав в трясущихся руках свою любимую чашку. Впрочем, вряд ли кто-то сможет достоверно сказать, каким это жилище было раньше. Друзей у не имелось. Случайных посетителей тоже. Разве что девушка-служанка вспомнит, что и как здесь лежала. Но на протяжении последних месяцев она тоже сюда не совалась, потому что я очень вовремя ее уволил». и теперь даже самому взыскательному наблюдателю будет не к чему придраться. Кроме, быть может, того факта, что в доме не осталось ни одной монеты. Уже на обратном пути, старательно вспоминая, не забыл ли я чего, и морщаясь от хруста, увлечённой грызущей очередной молкой Нуры, я подумал, что, возможно, перестарался с наведением чистоты. И вообще совсем не обязательно, что магистр Нэш отправит сюда кого-нибудь на проверку. Но как только я об этом подумал, Мимо меня неспешно проехал запряженный парой крепких лошадок экипаж с подозрительно знакомыми обводами и ещё более знакомой магической защитой, которую я за время проведённой в Ордене Карателей видел уже не раз. Я сперва не обратил на это внимания, но как только до меня дошло, что точно такой же экипаж обычно использовал магистр Нэш для поездок, то резко затормозил и неверяще обернулся. Что за фигня? Карета ехала прямиком туда, откуда я только что явился. Причем ехала не пустая, с изнанки в ней прекрасно просматривался одинокий человеческий силуэт, хотя защита искажала его пропорции. «Да нет, не может быть!» Я и уставился на удаляющуюся карету, а потом спохватился и кинулся следом. Все еще будучи не в силах представить, что магистр, ни много ни мало целого ордена, весьма большой по местным меркам человек — Вдруг снарядит посреди ночи экипаж и попрётся проверять, все ли в порядке у меня дома. Это не просто в голове не укладывалось. Это был настоящий нонсенс. Поэтому я в припрыжку нагнал экипаж. Тихонько выргался, когда возница подстегнул лошадей. Следом за ними вернулся на расцветную улицу, с которой совсем недавно ушел, Добрался до своего бывшего логова. Недоверчиво уставился на занавешенное окно в карете и с облегчением выдохнул, когда экипаж проехал мимо. Вот же черт! Тем не менее, мне стало интересно, куда это на ночь глядя попёрся господин магистр, и почему в его карете так тщательно занавешены все до единого окна. Даже самая маленькая, через которое пассажиры могли выглянуть назад, чтобы удостовериться, что не проехали нужный адрес, и то оказалось закрыто наглухо. Как если бы магистр Нэш очень не хотел, чтобы кто-то его увидел. Нура на моем плече даже жевать перестала, когда я прибавил шагу и во второй раз нагнал экипаж. Заглядывать в окна смысла, конечно, не было, несмотря на частичную прозрачность шторок изнанке. Но вот насчет личности пассажира у меня возникли сомнения. Для магистра Нэша этот человек был недостаточно крепко сложен. О росте, пока человек оставался в сидячем положении, я не мог сказать ничего определенного. Детали в одежде тоже было не разобрать. На пассажире был одет длинный бесформенный плащ с низко надвинутым капюшоном. Поэтому единственное, что я знал, Это то, что пассажир был довольно строен и носил под одеждой парочку довольно мощных артефактов. Пока я гадал, кто мог бы воспользоваться служебной каретой и что за магия находится в тех артефактах, экипаж свернул раз, другой, третий, спокойно миновал крохотную площадь фонтанов и, свернув на улицу пажей, остановился у четвёртого дома по правую руку. На больше всего меня удивило не это. Как только карета остановилась и пассажир вышел, Возница тут же развернулся и укатил в обратную сторону, оставив одинокую фигуру торчать посреди дороги. Более того, фигура, вместо того, чтобы зайти в ближайший дом, неожиданно не стала этого делать и почему-то прошла дальше, словно Возница прибыл не по адресу. А затем, что совсем непонятно, вдруг нырнула в темный переулок, как какой-то шпион, который не хотел, чтобы о нем узнали. а Озадачившись еще больше... Я, тем не менее, подметил, что пассажир, закутавшийся в долинный плащ с головой, действительно был довольно худ, невысок ростом и имел совершенно не мужское телосложение. Но чтобы приличная леди тайком гуляла по подворотням... Хм... Выбравшись в реальный мир, я велел по кости не шуметь и, крадучись, двинулся к загадочному проулку, на другом конце которого обнаружилась еще одна фигура. На этот раз мужская, довольно рослая, и выше леди примерно на полголовы. Я видел этого человека прямо сквозь стену с умеречным зрением, но, к сожалению, не мог его опознать. «Здравствуй, я пришла». Тем временем раздался из темноты тихий женский голос, в котором я с неимоверным удивлением опознала лесу Маену Айенал, нашу штатную магичку, которая по всем правилам сейчас должна была сидеть в дежурной башне и караулить, не появится ли среди карателей раненые, больные и увечные, которым требуется ее помощь. Кто ее отпустил с дежурства в такое время? И какого черта она вообще тут делает, если должна находиться совсем в другом месте? Что ты узнала? Так же тихо отозвался мужской голос. При звуках которого я замер возле самого поворота и еще раз глянув на парочку вторым зрением, передумал идти дальше. Информация подтвердилась, ответил магичка. Каратель действительно мертв. Ты уверена в этом? Конечно. Именно и метки как раз сегодня погасли. Я сама видела отчет бытовика. Поэтому магистр Нэш приказала оформить официальное свидетельство о смерти. Хочешь увидеть копии? Конечно. В полутьме переулка зашуршали невидимые бумаги. Досадно, через некоторое время пробормотал незнакомец, с недоумением качнув головой. Очень неприятное известие. Я надеялся совсем на другой исход. Ты меня огорчила. Я нахмурился. Что за хрень? С какого случая какой-то посторонний мужик интересуется смертью одного из карателей? И с какого спрашивается перепугу наша штатная магичка, которая, между прочим, присягу давала, так легко выдала ему эти сведения? Это что, в ордене и впрямь завелся шпион? Но если да, то в чью пользу она разбазаривает информацию? Если свидетельство оформили сегодня, значит интерес этого типа был вплотную связан со смертями, произошедшими на днях в подземельях. То есть с моей и тех трех уродов, что сдохли под завалом совершенно заслуженно. Конечно, могло случиться и так, что одновременно с этим в ордене погиб или умер от тяжелой болезни кто-то еще, но вероятность этого события была крайне мала. Я так и сяк попытался присмотреться к мужику, но без толку. Не видя лица, я не мог сказать о нем ничего определенного. Кроме того, что он был довольно высок, неплохо сложен, имел под одеждой на пальцах обеих рук. Множество всевозможных артефактов. И, похоже, не первый раз пользовался осведомленностью подружки, чтобы получить интересующие его сведения. А еще девчонка сказала, что информация по смерти подтвердилась. Значит, хлыщ этим вопросом уже интересовался. «Таор, ты не виновата». Тут же отреагировал мужик и бесцеремонно привлёк к себе расстроенную магичку. «Ты совсем ни в чем не виновата, дорогая». «Напротив, я очень рад, что ты поделилась со мной этими сведениями и очень тебе за них благодарен, как и за все, что ты для меня сделала». Я скривился, когда парочка слилась в нижнем поцелуе, а потом снова навостырил уши. «Тебя никто не видел?» Совсем другим тоном поинтересовался мужчина, отлепившись от леди. Леса Айенал мотнула головой. «Я отпросилась у командира смены, Нарин, сказала, что забыла дома рабочий артефакт». Через полрина карета вернется и заберет меня обратно, а мастер уж пообещал меня не выдавать. Это хорошо. Вдруг мурлыкнул мужик, снова притянув к себе магичку за талию. Значит, у нас есть целых полрина, чтобы потратить его с пользой. Таор! Ладно, ладно, в другой раз. Насмешливо фыркнул он, отстранившись. На самом деле мне тоже пора. Учитель обязательно спросит, почему я задержался. Поэтому, как бы мне не хотелось тебя украсть. «Сегодня ничего не выйдет». Леди Майена перевела дух. «Да, и мне надо спешить. Я дам тебе знать, когда освобожусь». На прощание поцеловав ей руку, мужик откланялся и, развернувшись, быстрым шагом направился прочь. Я тут же нырнул наизнанку, успев сделать это до того, как торопливо оправляющая плащ-магичка вышла из переулка. Затем поколебался, покрутил головой, но решил, что за мужиком проследить важнее, и двинулся следом за ним». Идти, впрочем, пришлось недолго. На соседней улице этого типа ждал экипаж, запряжённый парой рослых лошадей. Но на этот раз я соображал быстрее, поэтому успел обогнать этого типа. Подобрался к карете вплотную и запрыгнул на закорке ровно в тот момент, как она тронулась с места. А вот вспыхнувшая на ней огнем защита едва не застала меня врасплох. Причем хорошая защита, чуть ли не лучше, чем в кабинете у магистра Нэша. Но оно и понятно, там уставили магическую сеть приглашенные специалисты, а вот мужик установил ее сам, прямо у меня на глазах, причем быстро, умело, привычно, моментально перейдя из категории простых козлов в разряд крайне опасных и серьезных противников. Хорошо еще, что я заметил его подозрительный пас, короткую вспышку на одном из колец, и успел спрыгнуть обратно на землю. В считанные мгновения, карета, с изданки буквально запылала всеми оттенками алого, синего и зеленого. Тогда как маг, а приятель Леса действительно оказался магом, откинулся на спинку сиденья и достал из-за пазухи Арашера. «Что у тебя?» Пророкотал оттуда незнакомый мужской голос. Причем пророкотал так громко, что я прекрасно расслышал его даже с изданки и даже на расстоянии, которое продолжало быстро увеличиваться. «Каратель мертв. Девочка только что это подтвердила». Гулко, словно из бочки, ответил маг. «Ты видел свидетельство о смерти?» «Да, как я и велел. Она сделала копию. Боюсь, я ошибся, учитель. А мастер Шал не тот человек, ради которого стоило стараться». «Хорошо. Заканчивай дела и возвращайся». Связь тут же оборвалась, но я какое-то время просто стоял, глядя на быстро удаляющуюся карету. Потом встряхнулся, после чего ссадил на землю, удивленно мяукнувшую Нуру, и тихо велел. «Проследи».